Глава третья. Ты мне не указ. Голос дрожит и прыгает. Чувствую себя жалко, но подбородок не опускаю. Он не имеет права вот так, безапелляционно заявлять мне подобное. Марат снова на меня наступает. Я упираюсь лопатками в дверь, которую за собой так предупредительно закрыла его безымянная наложница. Надо же. Он неожиданно подхватывает прядь моих растрепавшихся по плечам волос и пропускает ее между пальцев. «Откуда только это берется? Столько огня я в тебе не припомню. Что вдруг случилось? Это тебя так чужая девка под нашей крышей вдруг завела?» Он умел это делать, умел выводить меня из себя, знал, как вывести на эмоции, как заставить меня реагировать. Марат сам сдержанностью не страдал и других провоцировал на откровенность. — Но что молчишь? Он легонько потянул меня за прядь, понукая не отмалчиваться, ответить. — Или, может, все дело в твоих неуемных фантазиях, которые ты готова доверять кому угодно, только не мне? Это зашло непозволительно далеко, слишком глубоко и слишком больно. На этот раз я все же успела. Размахнуться как следует не удалось, но ладонь все равно огнем обожгло. Словно о скалу гранитную приложилась. Отдернула руку и зашипела от боли. Но хотелось ударить еще и еще, бить, пока рука совсем не отсохнет. — Полегче, оскалился. — Я надеюсь, потому что дальше легче не будет. Это я тебе обещаю. «Ты многое себе позволял, многое. Прощала я тоже многое. Но это, это уже за всякой гранью». «Что именно?» – Марат смерил меня обжигающим взглядом. «Что именно? Уточни. Чужая в моей постели или мое вмешательство в твою личную жизнь?» На глаза навернулись новые слезы. Он еще и издевался. «Все!» — крикнула я. — Все это вместе! — Знаешь... Он обвел меня взглядом и вздохнул с притворной усталостью. — А ничего ведь этого не случилось бы, если бы не твои уговоры. — Мои уговоры? — заморгала я слипшимися от слез ресницами. — Какие мои уговоры? — Это ведь в твою красивую голову пришла замечательная идея отправиться на семейную терапию это ведь тебе пришло в голову меня исправлять будто я сломанный механизм а ты идеально господи да к этому то как все случившееся относилось причем здесь семейная терапия марат причем здесь твоя дебильная одержимость доводить все и до идеала чинить то что еще не сломалось Рычит он, склоняя свое разъяренное лицо к моему. «Все держать под контролем, все мониторить, все под линеечку». То, что не сломалось, задохнулась я, чувствую, как в легких не хватает спасительного воздуха. «Не сломалось? А твой трудоголизм? Дни и ночи напролет на работе, а твои подозрения, твои припадки ревности — это все в пределах нормы? Так быть положено?» Так ведь выясняется, что ревность и подозрения не из воздуха родились. Прищуренный синий взгляд ощупывает мое лицо. Кто знает, может, для них даже есть основания. Это он о переписке. Он смеет обвинять меня в подобном, прочитав мою переписку... Мои сумбурные, порой не до конца оформившиеся мысли, мои заблуждения, опасения, сомнения и печали, мои радости и мои наблюдения, все то, что ни в коей мере не претендует на истину, все то, что должно было быть инструментом нашей общей с ним терапии, нашего исцеления, все это становится источником моего сбывшегося кошмара. — Не молчи, Милена. Муж смотрит на меня с хищной усмешкой. Ты ведь жаждала поговорить. Так говори.